Глава 17. Пропуск. Над этой женщиной, тело которой сотрясали рыдания, матерью одного и любовницей другого скрестились взгляды двух смертельных врагов. В этих взглядах были потрясения и интерес, которые не могли бы выразить никакие слова. Возле стола застыла окаменевшая Алина. Первым опомнился господин Делатурдазир. Он вспомнил, что графиня сказала что-то о письме на столе. Не походкой он прошел мимо внезапно обретенного сына и взял листок, лежавший возле канделябра. Он долго читал, и никто не обращал на него внимания. Алина не отрывала от Андре Луи взгляда полного сострадания и удивления. Он, как зачарованный, смотрел на свою мать. Господин Делатурдазир медленно дочитал письмо до конца, потом очень спокойно положил его обратно, поскольку он, как подлинное дитя своего века, умел подавлять чувства. Следующей его заботой было овладеть собой. Затем он шагнул к госпоже Плугастель и наклонился, чтобы поднять ее. Тереза, сказал он, инстинктивно подчинившись приказу, звучавшему в его голосе, она попыталась встать и успокоиться. Маркиз вел, вернее, нес ее к креслу у стола. Андре Луи наблюдал за ними, не пытаясь помочь. Он все еще безмолвствовал, сбитый с толку, Словно во сне он увидел, как Маркиз склонился над госпожой де Плугастель и услышал его вопрос. — Как давно вы об этом узнали, Тереза? — Я я всегда знала. Я поручила его заботам Киркадью. Один раз я видела его ребенком. Ах, какое это имеет значение? — Почему вы мне не рассказали? — Почему вы обманули меня? — Почему сказали, что ребенок умер через несколько дней после рождения? — Почему, Тереза? Почему? — Я боялась. Я... Я думал, и так будет лучше, чтобы никто, никто, даже вы, ничего не знал. И до сегодняшней ночи никто не знал, кроме Кантена, который вынужден был все рассказать Андре Луи, чтобы заставить его приехать сюда и спасти меня. — А я, Тереза, — настаивала, Маркиз. — Я имел право знать. — Право. А что вы могли сделать? Признать его? И что же дальше? — Ха! — то был смех отчаяния. — Был Плугастель, была моя семья, и были вы, переставшие любить... «Страх разоблачения задушил вашу любовь. Для чего мне было говорить вам? Зачем? Я бы и сейчас ничего не сказала, если бы можно было иначе спасти вас обоих. Один раз мне уже пришлось пережить подобное, когда вы дрались в Болонском лесу. Я ехала помешать дуэли, когда вы встретили меня. Я бы разгласила свой секрет, если бы не удалось другим способом предотвратить этот кошмар, но Бог милостиво избавил меня от этого». Им и мы прежде не приходило в голову сомневаться в ее словах. Но теперь, когда она упомянула о дуэли, объяснилось многое из того, что до сих пор оставалось неясным ее слушателям. Господин Делатур Дазир, лишившись последних сил, тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. Через окна, выходившие в сад, до них долетел издалека приглушенный звук барабанного боя, напоминая, что происходит в городе. Но они не обратили на это ни малейшего внимания. Каждому из них, наверное, казалось, что здесь они столкнулись с еще большим ужасом, чем тот, который терзал Париж. Наконец заговорил Андре Луи, и тон его был ровный и невероятно холодный. «Господин Деллатурдазир, я полагаю, что это открытие, которое вряд ли может быть для вас более неприятным, нежели для меня, ничего не меняет». так как не может уничтожить того, что стоит между нами. Разве что еще увеличивает счет. И все же... Но что толку в разговорах? Вот пропуск, выписанный для лакея госпожи де Плугастель. Взамен я настоятельно прошу вас, сударь, об одной услуге, чтобы я больше никогда вас не видел и не слышал. Андре! Резко повернулась к нему мать, и снова прозвучал тот вопрос. Разве у вас нет сердца? Что он вам сделал, чтобы питать к нему такую жгучую ненависть? Сейчас вы услышите, сударыне. Два года назад в этой самой комнате я рассказал вам о человеке, который жестоко убил моего любимого друга и обольстил девушку, на которой я собирался жениться. Этот человек — господин Делатур-Дазир. Она застонала в ответ и закрыла лицо руками. Маркиз вновь поднялся на ноги и медленно подошел. не отрывая взгляда от лица сына. — Вы непреклонны, — мрачно сказал он. — Но я узнаю эту непреклонность. Она в крови, которая течет в ваших жилах. Избавьте меня от этих разговоров, — сказал Андре Луи. Маркиз кивнул. — Я не буду касаться этой темы. Но я хочу, чтобы вы поняли меня. И вы, Тереза, тоже. — Сударь, вы обвиняете меня в убийстве своего любимого друга. Признаю, что, возможно, я использовал недостойные средства. Но что же мне оставалось? Каждый день я убеждаюсь, что был прав. Господин Девильморен был революционером, человеком новых убеждений, который хотел переделать общество в соответствии со своими убеждениями. Я же принадлежу к сословию, которое, естественно, желало, чтобы общество оставалось прежним. И вам еще придется доказать, что прав ваш друг, а не я. Каждое общество неизбежно должно состоять из нескольких слоев. Такая революция, как эта, может на время превратить его в нечто хаотичное, но скоро из хаоса должен возродиться порядок, иначе жизнь погибнет. С восстановлением порядка восстановятся и различные слои, необходимые в организованном обществе. Те, что вчера были наверху, при новом порядке могут лишиться собственности, причем никто от этого не выиграет. Я боролся с этой идеей всеми средствами. Господин Девильмурен был подстрекателем самого опасного типа, красноречивый, проповедующий ложные идеалы. Он сбивал с толку бедных, невежественных людей, заставляя их поверить, что от предлагаемой им перемены мир станет лучше. Вы умный человек, и я уверен, что вы знаете, насколько пагубна эта доктрина. В устах господина Девильмурена она была тем опаснее, что он был человеком искренним, к тому же наделенным даром красноречия. Необходимо было заставить его замолчать. И я сделал это из самозащиты, хотя и не имел ничего лично против господина Дивиль-Мурена. Он был человеком моего класса, приятным, способным и достойным уважения. Вы считаете, что я убил его, потому что жаждал крови, как дикий зверь, набрасывающийся на свою добычу. Вот тут вы ошиблись с самого начала. Я сделал это с тяжелым сердцем. Ой, избавьте меня от вашей усмешки, я не лгу и никогда не лгал. Клянусь всем святым, что это правда. Мой поступок отвратителен мне самому, но я пошел на него ради себя и своего сословия. Спросите себя, заколебался бы хоть на минуту господин Морен, если бы ценой моей смерти мог приблизить осуществление своей утопии? Затем вы решили, что самая сладкая месть расстроить мои планы, воскресив голос, который я заставил умолкнуть и, став апостолом равенства, заменить господина де Вильмурена. Однако сегодня вы можете убедиться, что Бог не создал людей равными, и, следовательно, прав был я. Вы видите, что происходит в Париже. Отвратительный призрак анархии шествует по стране, охваченной беспорядками. Вероятно, у вас хватит воображения, чтобы представить, что за этим последует. Неужели вам не ясно, что из этой грязи и разрухи не может возникнуть идеальная форма общества? Но к чему продолжать? Полагаю, что сказал довольно, чтобы заставить вас понять единственное, что действительно имеет значение. Я убил господина Девельмурена, выполняя долг перед своим сословием. Истина, которая может вас оскорбить, но в то же время должна убедить, заключается в том, что я могу оглянуться на этот поступок спокойно. Ни о чем не жалея, разве только о том, что он разверз между нами пропасть. Если бы я был кровожадным зверем, как вы считаете, то должен был бы убить вас в тот день в Гаврияке, когда, стоя на коленях над телом друга, вы оскорбляли и провоцировали меня. Как вы знаете, я вспыльчив, однако я сдержался, так как могу простить оскорбление, но не могу смотреть сквозь пальцы, как нападают на мое сословие. Маркиз сделал паузу, затем продолжил менее уверенно. Что касается мадемуазель Бене, вышло не очень удачно. Я причинил вам зло, правда, я не знал о ваших отношениях. Андре Луи резко прервал его. А если бы вы знали? Это изменило бы что-нибудь? Нет. Честно ответил маркиз, у меня все недостатки моего класса, и не стану притворяться, что это не так. Но можете ли вы... если способны быть беспристрастным, осуждать меня за это. Сударь, я вынужден признать, что в этом мире никого невозможно осуждать, что бы он ни сделал, ибо все мы игрушки судьбы. Только взгляните на эту семейную встречу здесь, в эту ночь, тогда как где-то там, на улицах. о, Боже мой, давайте кончать. Пусть каждый идет своей дорогой и напишем слово «конец» в этой ужасной главе нашей жизни». Господин делатур дозир с минуту помолчал, глядя на Андре Луи серьезно и печально. «Ну что ж, наверное, так будет лучше». Наконец сказал он в полголоса и повернулся к госпоже Плугастель. «Если я причинил в своей жизни зло, о котором горше всего сожалею, то это зло, причиненное вам, моя дорогая». «Не надо, жервя, не теперь», — пробормотала она, перебивая маркиза. «Нет, теперь, в первый и последний раз. Я ухожу». И вряд ли еще увижу кого-нибудь из вас, которые должны были бы стать самыми близкими и дорогими для меня людьми. Он говорит, что все мы игрушки судьбы, но это не совсем так. Судьба — умная сила, и мы платим за то зло, которое совершили в жизни. Этот урок я выучил сегодня. Встав на путь предательства, я приобрел сына, который так же, как я, не догадывался о нашем родстве. Он стал моим злым гением. Срывал все мои планы и, наконец, способствовал моей окончательной гибели. Все так просто, ведь это высшая справедливость. Мое безоговорочное признание этого факта — единственная компенсация, которую я могу вам предложить. Он остановился и взял руку графини, безвольно лежавшей у нее на коленях. «Прощайте, Тереза», — голос его дрогнул. Железное самообладание отказало ему. Она встала и припала к нему, никого не стесняясь. Пепел давней любовной истории разворошили в эту ночь, и под ним обнаружились слеющие угольки, которые ярко вспыхнули напоследок, перед тем, как угаснуть навсегда. Однако она не пыталась удержать его, понимая, что их сын указал единственно возможный и разумный выход, и была благодарна маркизу, который принял его. — Храни вас Бог, Жерве! — прошептала она. — Вы возьмете пропуск, и и вы дадите мне знать, когда будете в безопасности. Маркиз взял ее лицо в ладони и очень нежно поцеловал, затем легонько оттолкнул ее от себя. Он выпрямился и, наружно спокойный, взглянул на Андре Луи, протягивавшую ему листок бумаги. «Это пропуск. Возьмите его. Это мой первый и последний дар, который я меньше всего рассчитывал вам преподнести. Дар жизни. Таким образом, в известном смысле мы квиты. Это не моя ирония, а ирония судьбы». — Возьмите пропуск, сударь, и идите с миром. Господин Делатур ла взял пропуск. Его глаза жадно всматривались в худое лицо, сурово застывшее. Он спрятал бумагу на груди и вдруг судорожно протянул руку. Сын вопросительно взглянул на него. — Пусть между нами будет мир во имя Бога, — сказал Маркиз, запинаясь. В Андре Луи, наконец, зашевелилась жалость. Лицо его стало менее суровым, и он вздохнул. — Прощайте, сударь, — ответил он. — Вы тверды. — Печально, — сказал ему отец. — Впрочем, возможно, вы правы. При других обстоятельствах я бы гордился, что у меня такой сын. А теперь внезапно он прервал речь и отрывисто проговорил прощайте. Он выпустил руку сына и отступил назад. Они официально поклонились друг другу. Затем господин Делатурдазир поклонился мадемуазель де Киркадью в полном молчании. И в этом поклоне были отречения и завершенность. После этого маркиз повернулся. и твердым шагом вышел из комнаты из их жизни. Спустя несколько месяцев они услышали, что он на службе у австрийского императора.